И кетун положилась на этого необыкновенного, как ни крути мужчину. Она выведывала для него, травила ради него, удерживала в крепкую изде разбойничье воинства, и вот теперь чувствовала, как оборотень выскальзывает из ее рук. Всемила, эта вскормленная мамками да няньками на десяти перинах дева, без совести заступила ведьми дорогу, что он в ней нашел покорность, молодость и невинность? Хитун закричала во всю мощь кошачьих легких и полетела быстрее. Весь день до этого лил дождь, заметно похолодало, и Любава, командовавшая возчиками, доставившими бревна, куталась в суконную накидку. Завтра придут плотники крыть крышу, нужно разложить все по уму, чтобы не пришлось им далеко ходить и руки тянуть. Катя сидела у теплой еще печки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 Годя, который с измальства жил при лошадях, терпеливо молчал. А грива? Это ж коса, а не грива, пока прочешешь, полдня пройдет. Да и спина, как у старой кобылы, только дитятей катать. Годи, ну разве ж это конь? Главный конюх пошамкал беззубым ртом, почесав мочку уха, в которой блестело золотое кольцо большой серьги. Нечто, я тебе меньше плохого же репчика подсуну. А ну, выводи его, выводи давай!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 Семила в раздумьях накручивала на палец длинную жесткую прядь лохматой и кудреватой гривы. Потянула за нее, сделав шаг в сторону конюшни, и вороной послушно последовал за своей властительницей. Так они и шли в полнейшей тишине, под изумленными взглядами. Из конюшни появилась уже совсем другая княжна. Меньше готов был поклясться, что всемила стала выше, горделивее и сильнее.